Глава 4. Академия не просто кипела, студенты готовы были взорваться от любопытства. Все ждали зрелищ, которых не последовало. Мы с Крисом разобрались с проблемой в кратчайшие сроки и без шума. Само собой виноватые понесут наказание, но опять-таки его назначение будет проходить за закрытыми дверями. Разве что студенты смогут понаблюдать его исполнение? Уж не знаю, что там придумает Крис, а Вероника отдраит всю библиотеку и устроит там внеплановую ревизию. Вот Цэсило обрадуется. Но, конечно, больший ажиотаж вызвали кадры нашего с Крисом общения. Большинство студентов даже не предполагало, что вдали от лишних глаз мы вполне дружны, ещё и выбираемся на совместные несогласованные миссии. Наверное, если бы разговор не перешёл к шуткам про личную жизнь, сомнений о формате наших отношений даже бы не возникло. А так и знакомые осторожно пытались меня расспросить, выискивая в моих ответах нужный им намёк. Ведёт к рису. Посмотрел своим фирменным замораживающим взглядом, и все уже в обмороке. В целом остаток учебного дня прошёл вполне сносно, как и тренировка со стражницами. А вот вкалывание препаратов в штаб-квартире вырубило меня почти на час. Но хоть передохнула перед ночной вылазкой с крисом. Мы оба опасались сюрпризов, но проникновение прошло гладко и заняло по времени ровно столько, сколько мы планировали. "Натали, может всё-таки виски?" с усмешкой спросил Крис, наблюдая, как я молча тяну из трубочки коктейль Пинаколада. "Нет. Прости, задумалась", отозвалась я, отставляя стакан на столик и подняла взгляд к собеседнику. Бар выбрал Крис. Кажется, я ему слишком сильно доверяла. потому что даже не знала, в каком городе мы находимся. Шумное и пафосное место, но Крис сразу увёл меня в приватную комнату. Здесь можно было спокойно разговаривать, не боясь быть стеснёнными танцующими людьми, а мягкие кожаные диваны, неплохая шумоизоляция и приглушённый свет способствовали расслаблению. О чём задумалась. В отличие от меня, Крис казался вольяжным, словно хищник после охоты. Сам он неспешно пил виски со льдом. Не уверен, что сегодня стоит возвращаться в штаб-квартиру. Все в курсе, что я буду поздно и уставшая после задания. Опасаешься нападения? кивнул он. Есть такая вероятность, поэтому я тебя провожу. Я могу вызвать охрану. Зачем кого-то беспокоить? К тому же, он хитро улыбнулся и чуть склонился ко мне, опёршись рукой на небольшой круглый столик. Вдруг мы поймаем кого-нибудь осведомлённого. А говорил, что мне нельзя подставляться, шутливо упрекнула я. При мне можно. И после этого я через чёрта самоуверенная. Ты ведь достаточно мне доверяешь. Пожал он плечами, правда, смотрел теперь пронзительно и черезчур внимательно. По крайней мере, ты так и не спросила, где мы находимся. У меня для этого есть GPS. Фыркнула я, которым ты так и не воспользовалась, заметила Лилит. Надоли. Сколько мы знаем друг друга? Прищурился Крис, в пару глотков осушая свой стакан. Он нажал на кнопку вызова официанта, но продолжал смотреть на меня в ожидании ответа. Знакомы 2 года с небольшим, а вот сколько мы знаем друг друга? Я больше узнала о тебе и твоего личного дела, Крис. И в ходе слежки усмехнулась Лилит. Ты тоже не стремишься делиться личным, заметил он. Но я другой. Доверия между нами достаточно, чтобы прикрывать спины друг друга. Если меня подстрелят по твоей вине, не подстрелят. вполне серьёзно ответил он, но потом снова улыбался. Те же нужна живой. Я прямо сразу расслабилась, иронично протянула, на что Крис коротко рассмеялся. Дверь открылась и вошла официантка. Может, что-то покрепче? спросил Крис, указав кивком на мой стакан. Нет, только пинаколаду. качнула я головой. Тело ощущалося лёгкое опьянение и жуткая усталость. Я могла позволить себе только ещё одну порцию любимого коктейля, и то, потому что его здесь намешивали просто изумительно. Нам повторить. Попросил Крис, не глядя на девушку. Я вновь подхватила трубочку губами и потянула коктейль. Алкоголь приносил лёгкость в мысли и тепло в уставшие мышцы. Похоже, завтра весь день предстоит клевать носом. Но сейчас мне было комфортно и легко. Правда, предпочтительнее снять номер в отеле, чем рисковать и подставляться в штаб-квартире. Но велика вероятность, что я просто накручиваю себя и чересчур осторожничаю. Мне тяжело открываться перед кем бы то ни было. Внезапно проязнёс крис. С тобой я был откровенен, как ни с кем другим за последние 5 лет. Душою овладело ошеломление. Несколько долгих мгновений я просто смотрела в чересчур серьёзные в этот момент голубые глаза и не знала, как реагировать. Не сомневалась, что он сказал правду, как и в том, что это признание далось нелегко. Проблема в том, что мы по-разному оцениваем степень взаимных откровений. Крис всегда был для меня загадкой, которую я больше и не пыталась разгадать, зацикленная на собственном горе. По моим меркам ты самая тёмная личность из всех, что встречались мне в жизни, произнесла я словно шутку, но он даже не улыбнулся, продолжал смотреть на меня тяжёлым взглядом. Вот потому я боялась оставаться с ним наедине в неформальной обстановке. Представляете, я сначала ввалился в другую кабинку. Заявил Натан, влетая в комнату, И решил, что к Натале пристают сразу трое. Чуть в драку не ввязался, пока не понял, что ошибся. Весело смеясь, он плюхнулся на диван возле меня. Надеюсь, ты не успел начать махать кулаками. Рас смеялся Крис, и недавнее напряжение моментально испарилось, словно его и не было. Подожди-ка, там к девушке пристают, а ты просто ушёл? возмутилась я. Как оказалось, она не против. Натан развёл руками в сторону, растянув на губах обороживающую улыбку. Эпил давно стёр с его лица почти все следы того опасного задания. Лишь на скуле виднелся небольшой светлый шрам, выделяющийся на фоне загорелой кожи. Но природное обаяние стража компенсировало все его недостатки, даже тот факт, что он присосался ко второй трубочке в моём стакане. На самом деле, после того случая мы виделись всего несколько раз, но Натану это не мешало чувствовать себя свободно в моём обществе. В принципе, и мне тоже. Сейчас придёт официантка, заметил Крис. Наталья не жадная. Я бы поспорила, усмехнулась, толкнув стража локтем в бок. Ладно. Натан в притворной обиде вскинул подбородок. Что обсуждаете? Верняка всех шпионов уже отловили, а мне никого не осталось. В таком случае мы бы пили больше, заметил Грис. А у тебя что? Куча непроверенных данных, пожаловался Натан. И у нас тоже, грустно заключила я. В комнату вернулась официантка с повторным заказом. Передо мной появился ещё один коктейль, который я тут же придвинула ближе. С появлением Натана стала намного свободнее. По крайней мере, можно было не опасаться перехода к личным темам. Да и опасения Лилит оказались напрасными. Суккубье сущность спала мёртвым сном и на криса не реагировала, а на Натана тем более. Общение дальше проходило вполне мирно и в основном ограничивалось рабочими моментами. Впрочем, мы не рисковали, и самое важное обсуждали через планшеты. По тому дружеской, эта посиделка выглядела с натяжкой. Судя по всему, Крис и Натан не были приятелями, но вполне продуктивно сотрудничали, работая над общим делом. А теперь вовлекли и меня. К себе я возвращалась поздней ночью. Глаза слипались от усталости, мышцы ныли, и я радовалась только тому, что на этом задании можно было обойтись без каблуков. В это время суток стражи почти не встречались в портальной, а уж по дорожке, ведущей к академическим зданиям, я плелась в полном одиночестве. Однако момент блокировки резерва я не пропустила. Но всё равно прошла вперёд, пока не упёрлась руками в непроницаемую прозрачную стену барьера. Кто бы знал, как бы я хотела ошибиться в своих опасениях. На этот раз барьер на максимуме, отметила Лилит. Проигнорировав её слова, я обернулась и присмотрелась к высившимся вдоль обеих сторон дорожки ровным кустам и деревьям. Врагины стремились показываться. Я дёрнулась в сторону, но тром ощутив опасность, не избежать удара не смогла. Шею и руку пронзило болью, когда кожу проткнуло сразу три дротика. Я моментально вырвала их и не глядя сунула в карман. Понадобится для определения вещества. Головокружение накатило мгновенно, тело налилось тяжестью. Откинувшись спиной на барьер, чтобы тут же не упасть, я начала медленно сползать на дорожку. Кажется, тебя начали воспринимать всерьёз. Лошадиная доза снотворного. Притворно бодро заявила Лилит, только своего беспокойства от меня скрыть не могла. Если это снотворное Я запустила руку в сумку, чтобы крепко сжать рукоять пистолета. Если Крис меня не выручит, выберусь сама и откручу слишком умную голову от его чересчур привлекательного тела. Не подходи к ней, пока не выключится, раздался мужской голос. Возле барьера показался силуэт незнакомца в форме стража. Три дозы, она уже должна была потерять сознание, ответил он. Это яд, приглушённым от слабости голосом уточнила я. Те нужна живой печатница. Хищно оскабился он и вошёл в пределы барьера, перехватив обычный пистолет в ладони так, чтобы ударить. Внезапно из-за кустов послышались вскрики. Прогремели выстрелы, за которыми мелькнул белоснежный свет пуль стражей. Барьер исчез, как и опора за моей спиной, от чего я чуть не откинулась на дорожку. Затем вернулась связь с резервом. Подскочив на ноги, я бросилась на замершего в замешательстве мужчину. Использовала огромное количество энергии на перемещение, потому он даже не успел отреагировать. Мощный удар кулака в челюсть опрокинул его на дорожку. Он затих, потеряв сознание. Сбоку послышался шелест листьев, из-за кустов показался Крис, настороженно оглядываясь. Меня подстрелили. обвиняющий указал на него пальцем, но огромная дозаสนтворного давала о себе знать. Я потеряла равновесие, покачнулась и обязательно бы упала, если бы Крис не поддержал меня. Ранина уточнил, он, аккуратно усаживая меня на дорожку. Дротики соสนтворным словила. Язык заплетался, и слова прозвучали невнятно. Точно снотворное. Крис легко поднял меня на руки. Я отнесу Наталю в госпиталь, громко сообщил он. Хорошо, раздался ответ Натана. Он сказал, что я нужна живой, сообщила зажмурившись, когда крис рванул в сторону госпиталя. Он торопился, потому путь занял всего несколько минут. Быстрое перемещение пришлось моему телу не по душе. Слабость усилилась, в горло подкатила тошнота и даже в глазах начало двоиться. Их было больше, чем мы рассчитывали, пришлось повозиться, пояснил Эшфорд, влетая в двери госпиталя. Оправдываешься? Объясняю, как обстояли дела. На щеках Криса заходили желваки, но на меня он не смотрел, он нёсся к столу регистратуры. Агент ранен, с натворная или яд, сообщил он дежурному. Ты так спокоен, Протянула я, коснувшись кончиком пальца его подбородка, от чего он вздрогнул и наконец посмотрел на меня. Часто притаскиваешь раненных по твоей вине агентов. Прости, Наталья, если для тебя это так важно. Подожди, я не успела запустить запись на диктофоне. Дважды не повторяю. Хрипло усмехнулся он. К сожалению, Джесси сегодня не дежурил. Нас провёл в палату другой врач. Адротики унесли в лабораторию для анализа, чтобы точно знать, что мне вкололи. Про это в показаниях в вашей карте не вижу, но он быстро просматривал через планшет мои данные, одновременно выискивая в шкафах нужные препараты. Джесси бы так не перестраховывался. Беременность есть? Беременность? Я глупо хихикнула и тут же прикрыла рот ладонью. Как-то не очень хорошо на меня действовалоснотворное, или это эффект коктейлей? Нет беременности. Ей вырабатывают иммунитет от ядов, сообщил вместо меня Крис. Перед нападением она выпила немного рома. А это не очень хорошо, заключил мужчина, откладывая планшет. Он ввёл мне несколько препаратов в соответствии с инструкцией на такой случай, в том числе и концентрированный Эпел. Кри составил меня, чтобы уладить все формальности с пойманными врагами. Мне же оставалось ждать результатов лабораторного исследования и упрямо бороться с оสном. К счастью, в вещах нападавших оказались неиспользованные ампулы с названием препарата, что позволило быстрее провести подтверждение в лаборатории. Стало точно известно, что мне вкололи только снотворное, опасный эффект которого уже сняли эпилы и препараты. Поэтому мне разрешили отправляться домой и отсыпаться. Я как раз выползла в основное фойе, размышляя о том, стоит ли кого-то вызывать или добраться до квартиры самостоятельно, когда в дверях госпиталя показался Крис. "Я же тебе написал дождаться меня", упрекнул он. "Да?" сонно спросила я, пытаясь сунуть руку в висящую через плечо сумку. Что-то ещё случилось? Это ты мне скажи. Тебя отпустили? Строго уточнил он, приглядываясь к моему лицу. Конечно. Никакой опасности для жизни. Подтвердила, растерев ноющие веки пальцами. Хорошо, пошли. Да я отцу позвоню или Коулу или Не придумывай, Наталья. До твоей квартиры пара минут. Не дожидаясь моего разрешения, Крис приблизился, взял меня на руки и понёс на выход. Я особо и не спорила, на самом деле чувствовала себя настолько уставшей, что готова была прилечь на диванчике в фойе. Пара минут, если бежать, ответила я зазевавшись. Крис не ответил. Покинул со мной на руках госпиталь и рванул вперёд. Мне ничего не оставалось, как вцепиться в его плечи пальцами и зажмуриться. Правда, это не особо помогало. Снова кружилась голова и тошнило. Кажется, я даже ненадолго выпала из реальности, потому что очнулась, когда Крис поставил меня на ноги перед дверью моей квартиры. Ключи я извлекла из сумки сама, а дальше уже он справился с замками. Пошатываясь, я вплыла в прихожую, и, кажется, организм на этом решил взбунтоваться. Запряжь замки, меня укачало. Бросила я и рванула вперёд, прижав ладонь к губам. Захлопнув за собой дверь, я вбежала в ванную, а там меня благополучно вырвало в унитаз. Скручивало меня минут 5. После чего на ватных ногах я прошлёпала к ванне, прихватив с собой зубную щётку с пастой. Надеилась, что холодный душ поможет хоть относительно прийти в себя. Только даже ледяная вода не взбодрила. Но хоть дрожь прошла. А вместе с ней мыть её с мыло липкий пот с тела. Уверенности в том, что Крис ушёл не было, потому я облачилась в нашедшееся в комнате бельё, сорочку и халат. В квартире на первый взгляд царила тишина, но стоило мне пройти к кровати, как в дверях показался Крис с бутылкой минералки в руках. Может, стоило остаться в госпитале? Он прошёл к кровати, открутил крышку и передал мне минералку. Ничего опасного, заверила его я, сразу присасываясь к бутылке. Прохладная вода разлилась по стенкам пустого желудка. Да, именно это мне и было нужно. Теперь спать. Спасибо, что проводил, искренне поблагодарила я, оставляя бутылку на прикроватную тумбочку. Но тело почти не слушалось, потому я её чуть не уронила. Закрой, пожалуйста, дверь. В квартире есть запасные ключи. Я медленно откинулась на подушку и помассировала виски. В голове шумело, но и пил явно избавил меня от болезненных последствий. Стоило лечь, как на тело навалилась монолитная тяжесть, и казалось, нет сил пошевелить даже пальцем. Крис приблизился к кровати, только тогда я поняла, что он ещё не ушёл. Мысли текли в вяло Потому лишь в этим гновей я пришло осознание того, в каком уязвимом положении я нахожусь перед мужчиной, который когда-то желал меня и, возможно, желает до сих пор. Хочешь воспользоваться ситуацией. Слова звучали безэмоционально. Снотворное и алкоголь в купе с беспокойным и полным событий днём сделали своё дело. Во мне не было ни сил, ни желания сопротивляться. В душе разверзлась пустыня безразличия. Я так и лежала, присматриваясь к бесстрастному лицу Криса и ждала его дальнейших действий. "Не знаю", произнёс он немного зло после долгих минут раздумий. В ледяных глазах появилось что-то опасное, тёмное и пугающее. "Я могу расстроить свадьбу и получить тебя. Только на ночь". Устало отозвалась я. А свадьба? В неё заинтересовано слишком много лиц, чтобы её так просто отменить. Ты можешь, если захочешь, ожесточённо возразил он. Преодолев последний шаг до кровати, он склонился надо мной, опёршись рукой на её спинку. Сильные пальцы жёстко перехватили подбородок, не позволяя отвернуться. Впрочем, я и не пыталась. Я же вижу, Наталья. Ты перестала подавлять эмоции. Стала похожей на себя прежнюю. Неужели тебе до сих пор всё равно? Прекрати. Он умер, Наталья. Нужно жить дальше. А я что пытаюсь сделать? Зло воскликнула и на этот раз даже нашла в себе силы оттолкнуть его руку и повернуть голову набок. Взгляд привычный, болезненный, скользнул к рамке с фотографиями, с которых мне улыбался Джошуа. Крис так и стоял, склонившись надо мной, но ничего не делал. Я лишь слышала его учащённое дыхание и ощущала на себе тяжёлый взгляд. Глаза закрылись, как бы упорно я ни боролась со сном. В мыслях вспыхнули воспоминания, недавние, но уже подёрнувшиеся тленом потери. Мне кажется, я даже услышала голос Джошуа и ощутила тепло поцелуя на губах. Джо. Я протянула к нему руки в бессмысленной попытке коснуться ускользающего фантома, но они поймали лишь воздух и безвольно опустились. Воспоминания развеялись, сменившись горьким холодом потери. И лишь краем сознания я отметила, как громко хлопнула дверь спальни.